Привычки, полезные для здоровья. Одной из основных проблем, мешающих личной эффективности, является наша хроническая усталость. Она возникает в результате неправильного управления энергией и ее дисбаланса в организме. Поначалу усталость проявляется эпизодически. Она похожа на легкую хандру, посещающую нас каждый вечер. Затем внезапно появляются круги под глазами, желание предаться лени, и перекусить перед занятием, не требующим умственных усилий. Эта усталость мешает осуществить все, что вы хотели бы сделать в повседневной жизни. И что еще хуже, она запирает вас в образе, не соответствующем вашей глубинной сущности. Хорошее самочувствие – это правильная, сбалансированная работа организма, которая основывается на четырех столпах – сон, еда, движение, отдых. Если вы постоянно не высыпаетесь, то подвергаете себя пагубным последствиям. Сбой иммунной системы, депрессия, ослабление памяти. Если плохо питаетесь, то лишаете организм необходимых питательных веществ и способствуете развитию болезней, которых можно было бы избежать. Диабет, онкология, ожирение. Если вы мало двигаетесь, то подвергаете себя рискам, связанным с недостаточной физической активностью. Слабое насыщение крови кислородом. Атрофия мышц, плохое кровообращение, болезни суставов. Если постоянно испытываете стресс, рано или поздно ваш организм внезапно об этом напомнит. Эмоциональное истощение, соматические заболевания, ослабление иммунной системы. К счастью, в любой момент мы можем восстановить равновесие в организме при помощи простых действий, которые помогут восполнить энергию и увеличить продолжительность жизни. В этом разделе вы найдете привычки, помогающие лучше спать, питаться, победить усталость и заложить основы здоровой жизни на долгие годы. Привычка 15. Спите не меньше 7 часов в день. Привычка 16. Создайте условия для хорошего сна. Привычка 17. Ограничьте воздействие света перед сном. Привычка 18. Пейте больше воды. Привычка 19 заменяйте вредную еду здоровой пищей. Привычка 20. Употребляйте овощи. Привычка 21. Употребляйте ферментированные продукты. Привычка 22. Выполняйте физические упражнения не менее 7 минут. Привычка 23. Старайтесь больше двигаться. Привычка 24. Устраивайте регулярные перерывы. Привычка 25. Медитируйте. Привычка 15. Спите не меньше 7 часов в день. Когда вы плохо спите, это написано на вашем лице. Ричард Вайсман, автор книги Night School. Почему? На сон мы тратим треть своей жизни. Его качество влияет на все функции нашего организма: физические, умственные и эмоциональные. Когда мы лишаем себя сна, организм начинает вырабатывать гормон грелин вызывающий чувство сильного голода и снижает уровень гормона лептин, регулирующего метаболизм. При нарушении метаболизма неизбежно возникает чувство усталости. Чтобы вывести шлаки, наш мозг прибегает к помощи лимфатической системы. Она участвует в движении гормонов, питательных веществ и выводит токсины, включая бета-амилоид, белок, накапливающийся в мозге людей, пораженных болезнью Альцгеймера. Во время сна лимфатическая система работает на 60% эффективнее. Ни в коем случае нельзя пренебрегать сном, иначе мозг лишится возможности эффективно вывести шлаки. Сон также благоприятно воздействует на работу сердца и иммунной системы. Многочисленные исследования доказали связь риска развития гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта с недостатком сна. Он также может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к образованию тромбов в кровеносной системе – одной из основных причин инсульта. Сон является самым надежным защитником от инфекций, а его недостаток ослабляет иммунную систему и память. Люди, обладающие хорошим сном, получают долгосрочную пользу. Они всегда в хорошем настроении, лучше себя чувствуют, более сконцентрированы и готовы плодотворно провести день. Как? Первое. Оцените качество сна. Задайте себе три вопроса. Сколько времени мне требуется, чтобы заснуть? Если меньше получаса, это хорошо. Просыпаюсь ли по утрам в одно и то же время без будильника? Если нет, есть повод задуматься. Чувствую ли себя в форме после пробуждения? Если вы встаете быстро, это хороший знак. Оцените качество сна по десятибальной шкале. Это заставит вас задуматься. Второе. Постарайтесь каждый день ложиться и вставать в одно и то же время. Это позволит настроить внутренние часы организма и улучшить качество сна. Соблюдайте суточный ритм. Просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Например, я установил будильник на 21 час, чтобы выключать экраны всех устройств и готовиться ко сну. Третье. Расслабьтесь перед тем, как лечь спать. Почитайте книгу, примите теплую ванну, послушайте спокойную музыку. Можно посмотреть видео ACMP – автономная сенсорная медианальная реакция. Оно вызывает ощущение покалывания и мурашек в области затылка, шеи и позвоночника в ответ на визуальные, звуковые, обонятельные или когнитивные стимулы. Выполните простые упражнения на подтягивание, расслабьтесь при помощи любимого хобби, подготовьтесь к завтрашнему дню. Делайте освещение более приглушенным в часы, предшествующие сну. Четвертое. Ложитесь спать в благоприятные часы. Ночью около 22 часов организм начинает перестраиваться. Он реагирует на выработку мелатонина, гормона, усиливающего энергетический метаболизм, который восстанавливает, укрепляет и омолаживает клетки. В этот момент активно вырабатываются гормоны-антиоксиданты, способствуя защите нашей ДНК от повреждений, улучшению работы мозга и многого другого. Чем больше сон согласуется с циркадным ритмом, тем лучше восстанавливается ваш организм. Пятое. Избегайте плотного ужина. Постарайтесь не есть слишком много в течение двух часов перед сном. Острые и приправленные специями продукты могут вызывать нарушение пищеварения и изжогу. Если вы испытываете голод перед сном, Съешьте что-нибудь легкое, например йогурт, банан, сэндвич с индейкой или маленькую горсть миндаля. Я стараюсь ужинать в 19 часов, чтобы избежать проблем с пищеварением. Шестое. Не употребляйте кофеин, табак и алкоголь. Алкоголь может ускорить засыпание, но он нарушает парадоксальный сон, который является восстановительной стадией. Употребление алкоголя также воздействует на дыхание, и может вызвать приступы апноэ во сне. Чем больше вы выпьете, тем сильнее будут нарушения. Кофеин и табак являются стимулирующими веществами, которые затрудняют засыпание или обостряют бессонницу. Совет. Примите солнечную ванну утром. Солнечный свет регулирует биоритмы и активирует организм, побуждая его производить оптимальное количество гормонов. Если в течение дня вы на несколько минут выберетесь на улицу, то получите необходимую дозу витамина D. Возьмите за привычку выходить на солнце рано утром между 6 и 8:30 часами. Если работаете в офисе, покидайте его на 10-15 минут. Гуляйте. Летом не забывайте про солнцезащитный крем. Привычка 16. Создайте условия для хорошего сна помогая сохранять мир в перспективе, сон дает нам возможность перефокусироваться на нашу глубинную сущность. Арианна Хаффингтон, литератор, соосновательница The Huffington Post, автор книги «Революция сна». Почему? Рассчитаны ли ваши постельные принадлежности на форму тела и позу, в которой спите? Матрас играет важнейшую роль, потому что держит на себе две трети веса спящего человека в течение многих лет. Плохой матрас может вызвать боли в шее и пояснице. Подушка помогает поддерживать наши шейные позвонки и позволяет оптимально выровнять позвоночник. Она должна выполнять эту функцию независимо от того, спите вы на спине или на боку. Неправильная подушка может стеснять шейный изгиб, а плохая поддержка может разбудить посреди ночи. Спальня должна представлять собой продуманный оазис спокойствия, предназначенный для царства снов. Создайте комфортные условия, в которых сможете расслабиться и вытянуться, когда захотите спать. Устраняйте все отвлекающие от отдыха факторы. Для улучшения качества сна выбирайте материалы, обеспечивающие безмятежную атмосферу. Как? Первое. Устраните шум. Генератор белого шума оказывает гипнотические свойства на некоторых людей. Тихо работающее радио помогает заглушить звуки улицы, не нарушая сна. Можно использовать беруши. Лично я нахожу чрезвычайно эффективными аудиокниги. Второе. Сохраняйте прохладу в спальне. Температура тела повышается и понижается во время парадоксального сна. Большинству людей лучше спится в прохладной комнате около 18 градусов Цельсия с надлежащей вентиляцией. Слишком высокая, свыше 24 градусов Цельсия или слишком низкая, ниже 12 градусов Цельсия температуры воздуха могут негативно повлиять на качество сна. Маленьким детям и пожилым людям может понадобиться чуть больше тепла. Если вы страдаете бессонницей, можно принять теплую ванну или душ, чтобы облегчить засыпание. Изменение температуры тела вызывает сонливость, поскольку в этот момент организм поглощает много энергии для поддержания своей нормальной температуры. От 36,5 градусов до 37,5 градусов Цельсия, в зависимости от индивидуальных особенностей. Третье. Не оставляйте в спальне животных. Вас когда-нибудь будил кот, удобно расположившись на вашей голове, или пес, который храпит? Помимо непредсказуемости и проблем с гигиеной, Животные способны принести в постель массу аллергических раздражителей, блох, шерсть, чешуйки кожи, пыльцу. Четвертое. Спальня должна быть предназначена только для сна или секса. Уберите все, что может вызывать стресс или создать ощущение многоцелевого использования комнаты. Вы не должны в ней работать. Уберите все электронные устройства, видеоигры, компьютер, телефоны и прочие гаджеты. Пары, имеющие телевизор в спальне, гораздо реже занимаются сексом, чем те, у кого его нет. Надеюсь, после прочтения этих строк кто-то уже выносит телевизор из комнаты. Пятое. Выберите качественную подушку. Срок службы подушки составляет, как правило, около трех лет. Прямоугольные варианты занимают меньше места, с них реже сбивается наволочка, их контактирующая поверхность несколько больше. Во Франции есть предприятие, специализирующееся на выпуске подушек Уопела. Оно сосредоточило свои усилия на создании первой подушки, сочетающей в себе комфорт с функцией поддержки шейных позвонков. Эта покупка не дешевая, но она может изменить качество сна буквально за две недели. Шестое. Выберите качественный матрас. В отличие от подушки, на матрас придется серьезно потратиться. Лучший способ получить представление о его качестве – опробовать прямо в магазине. Лягте на матрас и попробуйте просунуть руку между ним и поясницей. Если вам это удалось, значит он слишком жесткий. Попробуйте поменять позу. Если это сделать непросто, значит матрас слишком мягкий или у него чересчур сильный эффект запоминания формы тела. Повернитесь на бок. Если плечо легло на матрас безо всякого дискомфорта, жесткость его удовлетворительна. Наконец, надавите локтем на матрас. Если вмятина заметно, не берите эту модель, она слишком мягкая. Выбирайте матрас с учетом своих ощущений комфорта, а также цены. Привычка 17. Ограничьте воздействие света перед сном. Сон – капитал, заимствованный у смерти и взыскиваемый в соответствии с аккуратностью уплаты процентов и сроков их взноса. Артур Шопенгауэр, немецкий философ. Почему? Развитие любого организма на Земле зависит от Солнца, и люди не являются исключением. Симфония сложных циклов управляет работой нашего тела. Иммунная система, пищеварительная функция, мышечная сила и гормоны следуют своим ежедневным циклам. В латинском языке цирка означает «вокруг», а «диэм» или «диан» — «день». Цикл дня и ночи поддерживает циркадный ритм. Появление электрического освещения в XIX веке и переход к индустриальной среде постепенно нарушили естественный 24-часовой цикл чередования света и темноты. Мелатонин – это гормон, который регулируется светом и помогает привести в соответствие цикл сна бодрствования. В естественных условиях он вырабатывается в начале вечера, чтобы подготовить организм ко сну. Однако искусственное освещение нарушает наш циркадный цикл замедляя выработку мелатонина. Поэтому надо выключать свет в комнате и гасить экраны всех устройств. Наша кожа обладает рецепторами, способными улавливать свет. Они похожи на рецепторы сетчатки глаза, так что кожа в буквальном смысле может видеть. Если в спальню проникает свет, то она отправит мозгу и внутренним органам сигналы, способные нарушить сон. Наш организм не успел адаптироваться и эволюционировать в окружении такого количества источников искусственного освещения. На внешнее пространство мы повлиять не можем, зато вполне можем контролировать обстановку у себя дома. Как? Выключайте светящиеся экраны за 1-2 часа до сна. Синий свет экранов может нарушить циркадный ритм и затруднить засыпание. За час до сна я обычно читаю или слушаю книгу до тех пор, Пока не перестаю что-либо понимать. Так я осознаю, что пора засыпать. Ограничьте пребывание на свету за 2-3 часа до сна. Более низкий уровень освещенности сигнализирует мозгу, что пора вырабатывать мелатонин гормон, отвечающий за сон. С наступлением Сумерек приглушите яркость экранов при помощи специальных фильтров. Вы можете установить Flux на компьютере и приложение Twilight для Android. Избавьтесь от искусственного освещения. Повесьте плотные шторы на окна, заклейте световые индикаторы или просто отключите электронные приборы в комнате. Когда выключите свет, в спальне должно быть абсолютно темно. Если вы не видите своих рук, поднесенных к открытым глазам, это хорошо. Если добиться полной темноты сложно, можно попробовать спать в маске для сна. Привычка 18. Пейте больше воды. «Вода является главным двигателем жизни на Земле» Леонардо да Винчи, полимат, ученый, художник Почему? Тело на 55-60% состоит из воды, а клетки, внутренние органы, мышцы и даже мозг содержат более 70%. В нашем организме она необходима для смазывания и защиты суставов, для регулирования температуры, для питания головного и спинного мозга. Пять дней без глотка воды могут вас убить, поскольку для функционирования органов необходимо определенное ее количество. Даже умеренное обезвоживание глубоко воздействует на организм, например, мешает правильной работе мозга. Человеческое тело не способно накапливать воду. Каждый день организм выводит в среднем 2-3 литра с мочой, фекалиями, потом, слезами, а также с дыханием в момент выдоха. Эти потери компенсируют потребляемая жидкость и пища, содержащая примерно 1 литр воды. Вода – основной распределитель питательных веществ и кислорода в организме. Она участвует в выведении шлаков и токсинов через мочу, помогает печени расщеплять токсичные вещества, дым, алкоголь, пищевые добавки, продукты атмосферного загрязнения. Вода является единственным напитком, являющимся обязательным для правильного функционирования организма. Как? Несмотря на советы специалистов выпивать по 1,6 литра воды в день, предпочтительнее, чтобы ее потребление было пропорционально вашему весу, уровню активности и окружающим условиям. Например, у кенийского марафонца весом 50 кг, бегущего посреди пустыни и канадского мясника весом 100 кг, совершенно разная потребность. Чтобы узнать свою ежедневную норму воды, умножьте вес на 30 мл если вам не более 60 лет. Так, если человек весит 70 кг, он должен выпивать 2,1 литра. Людям старше 60 лет нужно умножить вес на 25 мл, чтобы учесть потерю мышечной массы, удерживающей большую часть воды. Так, человек старше 60 лет весом 70 кг должен выпивать не меньше 1,75 литра. Выпейте стакан воды сразу после пробуждения. Поскольку ваш желудок пуст, это поможет вывести токсины и активизировать внутренние органы. Если хотите чувствовать вкус, добавьте несколько капель лимонного сока. Используйте оповещение, чтобы не забывать выпить воды. Установите напоминание на каждый час или пейте воду во время небольшого перерыва после сессии помидора. Посещение туалета – тоже прекрасный сигнал восполнить жидкость в организме. Используйте фильтр. Хлор вреден для кишечной микрофлоры, поэтому воду лучше фильтровать. Сделать это легко и не обязательно дорого. Купите фильтр кувшин или используйте более сложное решение. Следите за цветом мочи. Он позволяет оценить степень насыщения организма водой. Если цвет мочи очень бледный, вы пьете достаточно жидкости. Если же темно-желтый, ваш организм обезвожен. Если вы не мочились в течение нескольких часов, это также указывает на недостаточное потребление жидкости. С наступлением старости механизм жажды функционирует хуже. Люди старше 65 лет должны выпивать по нескольку стаканов воды каждый день, даже если не испытывают желания. Привычка 19. Заменяйте вредную еду здоровой пищей. В наши дни сахар стал опаснее пороха. Юваль Ной Харари. Историк, автор книги Sapiens Краткая история человечества». Почему? С 2012 года в мире ежегодно умирает более 56 миллионов человек, то есть 155 520 в день, 6480 в час, 108 каждую минуту, 1,8 в секунду. Диабет – фигурирует в топ-10 основных причин смертности на планете. В 2014 году его диагностировали у более 422 миллионов людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, диабет стал причиной 1,6 миллиона смертей в 2016 году, а повышенная гликемия вызвала 2,2 миллиона смертей в 2012 году. Из этих 3,8 миллиона смертей Больше 40% произошли в возрасте до 70 лет. Какова же причина? Рацион, богатый углеводами и сахарами, и сидячий образ жизни – полная противоположность разнообразному питанию и подвижности наших предков, охотников и собирателей. Все переработанные пищевые продукты содержат избыток сахара, поскольку это простой способ сделать любое блюдо более вкусным. Избыток калорий вызывает мощный выброс в кровь инсулина, гормона, регулирующего гликемию. Это мешает организму сжигать накопившийся жир. Переработанные продукты дают немедленный прилив энергии, за которым тут же следует ее резкий спад. Чрезмерное потребление сахара приводит к диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Он не обладает пищевой ценностью и не дает чувства насыщения, в отличие от здоровых продуктов, богатых питательными веществами фруктов, овощей, зерновых и ферментированных продуктов. Все мы знаем, что должны питаться правильно, избегать употребления сахара и насыщенных жиров. Но это не так просто в случае усталости, стресса, переутомления. Зато если постепенно заменять вредный для здоровья продукт полезной альтернативой, вам больше не придется задумываться об улучшении питания. Как? Внимательно читайте этикетки. Пищевые предприятия используют более 50 разных наименований для добавляемых сахаров, что усложняет их идентификацию. Вот некоторые из наиболее известных. Кукурузный сироп, фруктоза, тростниковый сахар или сок, мальтоза, декстроза, рисовый сироп, карамель. Чем ближе к началу списка находятся такие ингредиенты, тем выше в продукте содержание сахара. Избегайте напитков, содержащих сахар. Варианты менее сладких напитков – вода, газированная вода со вкусом лимона или лайма, мятная вода, травяные и фруктовые чаи. Избегайте десертов на основе сахара. Альтернативы, помогающие снизить потребление сахара и увеличить поступление в организм клетчатки, витаминов и минералов, греческий йогурт с корицей и фруктами, горст фиников, кубик горького шоколада, чем выше содержание какао, тем ниже уровень сахара, запеченные фрукты в сметане груши, яблоки или сливы. Избегайте соусов с высоким содержанием сахара. Кетчуп, соус барбекю, соус чили. Можно сделать блюдо более ароматными другими способами. Свежие или сушеные травы и пряности, свежий перец, желтая горчица, хариса, песто, уксус. давайте предпочтение местному производству, а не овощам из супермаркета. Сезонные овощи и фрукты гораздо полезнее, чем несезонные. Отдавайте предпочтение постному, а не жирному мясу. Чтобы повысить в организме содержание белка без жира, выбирайте виды постного мяса, такие как индейка и курица, вместо свинины и говядины. Если вы хотите есть меньше мяса, попробуйте заменить его яйцами, рыбой, соей, сейтаном. Приведу несколько примеров здоровых и питательных продуктов, заслуживающих места в вашей корзине. Некрахмалистые овощи. Брокколи, свекла, цветная капуста, спаржа, лук, морковь, перец, шпинат, совойская капуста, сурепка, зеленые овощи, редис, зеленая фасоль, кабачок, томаты, брюссельская капуста, грибы. Фрукты. Авокадо, ягоды, бананы, яблоки, виноград, грейпфруты, апельсины, лимоны, груши, вишня, ананасы, гранаты, киви, манго. Белки. Яйца, креветки, рыба, курица, свежая грудка индейки, соя, сейтан, чечевица. Углеводы. Батат, картофель, овес, тыква мускатная, бурый рис, фасоль, чечевица, зерна чия, овсяные хлопья, киноа, гречка, ячмень, цельнозерновой хлеб. Полезные жиры. Орехи, оливковое масло, авокадо, масло авокадо, арахисовое масло, Масло из орехов кэшью, тахини, молотые семена льна. Молочные и немолочные продукты. Греческий йогурт, сыр, творог, миндальное молоко, кокосовое молоко, козий сыр, кефир, молоко без сахара. Специи. Яблочный уксус, бальзамический уксус, пряности, тонкие травы, горчичный порошок, хрен, пищевые дрожжи, корнишоны, пикантный соус, сырой мед, стерия. Напитки. Простая вода, газированная вода, зеленый чай, чай с имбирем. Дайте себе обещание заменить один из вредных продуктов здоровой альтернативой. Например, газированная вода вместо содовой. Цельнозерновой хлеб вместо белого. Свежие фрукты вместо сока. Киноа вместо белого риса. Стевия вместо сахара. Миндальное или другие виды растительного молока вместо обычного. Греческий йогурт вместо жирной сметаны. Горчица вместо майонеза. Овсяные хлопья вместо сладких сухих завтраков. Вы можете есть их с фруктами, молоком или творогом. Фруктовый смузи или легкий йогурт с фруктами вместо сливочного мороженого. Скачайте приложение юка. Оно сканирует штрих-коды продуктов, пищевых и косметических, и анализирует их воздействие на здоровье. Приложение расшифровывает этикетки. Вместо продуктов среднего и плохого качества Юка предлагает похожие продукты лучшего качества, чтобы вы могли сделать правильный выбор. Это приложение умело использует петлю привычек, чтобы улучшить жизнь людей. Существуют также приложения, помогающие составить список ваших покупок. Out of Milk. Составляйте свои списки покупок, необходимых ингредиентов, делитесь ими с близкими. Вы можете сканировать штрих-коды и добавлять информацию в список продуктов, цену, количество, заметки. Приложение может предлагать промоакции и скидки в ваших любимых магазинах. Брин. С этим приложением вы будете располагать умным списком, который предложит организовать покупки, используя автоматическую сортировку. Синхронизируйте список с друзьями или членами семьи, Или делитесь им в нужный момент – праздники, вечеринки, дни рождения и так далее. Также можно создавать свои шаблоны и рецепты. Совет. Составьте список покупок. Список покупок помогает планировать приемы пищи на неделю. Если вы точно знаете, чего хотите, то не придется ходить взад-вперед между стеллажами и совершать необдуманный выбор. Решения будут более взвешенными, и вы будете правильно оценивать типы необходимых продуктов. Это также избавит вас от стресса, поскольку будете уверены, что ничего не забудете. Главное, не ходите в магазин на голодный желудок, иначе скупите все подряд. Привычка 20. Употребляйте овощи. Вы – то, что вы едите. Майкл Полан – журналист, эссеист, автор книги «Философия еды. Правда о питании». Почему? Здоровое питание должно включать в себя много питательных веществ и мало калорий, иначе в клетках организма будут накапливаться шлаки. Это приведет к преждевременному старению и риску возникновения диабета и инфаркта миокарда. Овощи содержат целый ряд необходимых для организма микроэлементов, в них низкий уровень жиров и калорий и нет холестерина. Это прекрасные союзники для тех, кто хочет сбросить вес. Овощи богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина в крови и может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она важна для пищеварения и предотвращает возникновение запоров и дивертикулеза. Продукты с содержанием клетчатки дают чувство насыщения с меньшим количеством калорий. Как? Овощи полезны для здоровья, но не все обладают одинаковой пищевой ценностью. Чем зеленее или темнее овощ, тем более он питателен. Например, увеличить потребление салата будет правильным решением, но следует иметь в виду, что салат «Айсберг» обладает минимальной пищевой ценностью. Более питательные варианты – салат с красными и зелеными листьями, а также салат «Роман» и шпинат. Первое. Найдите свой овощ. Попробуйте разные и выберите тот, что понравится больше всех. Этот помощник будет сопровождать ваши блюда. Лучшие овощи для здоровья – спаржа, авокадо, фрукт, брокколи, китайская капуста, совойская капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, сельдерей, огурец, кабачок, салатный цикорий, шпинат, листья одуванчика, укроп, салат, роман, красный, зеленый, листья горчицы, лук, перец, помидор. Овощи, которые следует употреблять умеренно из-за высокого содержания углеводов, баклажан, свекла, морковь, тыква, джикама. Овощи, которых следует избегать из-за высокого содержания крахмала, кукуруза и картофель. Опасайтесь овощей с высоким содержанием крахмала, поскольку он тут же преобразуется в глюкозу, что при частом употреблении вызывает высвобождение инсулина. Второе. Добавляйте овощи в ежедневные приемы пищи. В интернете множество рецептов, позволяющих дать волю воображению. Вы откроете новые вкусовые ощущения и будете употреблять больше овощей во благо своему здоровью. Овощи – лучшее сопровождение к любимым блюдам. Жареная морковь, кабачковая лапша, в гамбургер добавьте шпинат. Экспериментируйте сколько угодно. Главное – сделать овощи неотъемлемой частью вашего рациона. Третье. Готовьте овощи по-разному. Употребляйте сырыми. Варка может разрушить питательные вещества, изменив их форму и химический состав. Употребляйте в виде свежеприготовленных соков. Это поможет вам получить больше питательных веществ. Овощные соки содержат очень мало белков и почти не содержат жиров, поэтому их следует добавлять к регулярным приемам пищи, а не заменять ими полноценное питание. Ферментированные продукты – прекрасный способ потреблять больше овощей. Они снабжают организм большим количеством бактерий, полезных для пищеварения и иммунитета. Слушайте привычку 21. Привычка 21. Употребляйте ферментированные продукты. Огромное влияние на кишечные бактерии оказывает то, что мы едим. Пребиотики – это самый мощный доступный нам инструмент, позволяющий поддерживать хорошие бактерии, то есть те, что уже живут в кишечнике и должны там оставаться. Джулия Эндерс, немецкий ученый, автор книги «Очаровательный кишечник». Почему? Что общего между вином, йогуртом, квашеной капустой и черным чаем? Все это ферментированные пищевые продукты. Вот уже почти 7000 лет во всех культурах люди применяют их. Ничего удивительного, ведь ферментированные продукты Часто оказывают полезное воздействие на здоровье и особенно на пищеварительную систему. Интеральная нервная система – это сеть нейронов, покрывающая весь пищеварительный тракт от пищевода до желудка, включая кишечник. Она насчитывает более 500 миллионов нейронов, столько же, сколько мозг собаки, составляет 80% нашей иммунной системы и содержит более 100 тысяч миллиардов бактерий, около 2 кг то есть в 10 раз больше, чем общее количество клеток человеческого организма. Около 10 тысяч миллиардов. Бактерии в желудке участвуют в процессе переваривания, производят необходимые витамины и гормоны, реагируют на медикаменты и инфекцию и контролируют уровень гликемии и холестерина в крови. Различные типы бактерий, живущих в кишечнике, могут существенно снизить риск развития некоторых болезней – ожирения, диабет. Они участвуют во всех процессах нашего организма и действуют почти как второй мозг. В процессе ферментации такие микроорганизмы, как бактерии, дрожжи и грибы, преобразуют органические соединения – сахар, крахмал, в алкоголь или кислоту. Этот процесс сохраняет продукты и создает полезные ферменты, витамины В, жирные кислоты, омега-3 и различные пребиотические штаммы бактерий, полезных для пищеварительной системы и иммунитета. Короче говоря, в процессе ферментации микробы разлагают сахара и превращают их в полезные, легко усваиваемые питательные вещества. Наше здоровье зависит не только от того, что едим, но и от того, что поставляем микроорганизмам внутри нас. Пребиотики – это растительная клетчатка, которая служит питанием для бактерий в кишечнике. Пробиотические штаммы бактерий приносят огромную пользу здоровью. Они способствуют лучшему усвоению витаминов, снижению воспалительных процессов в организме, уменьшению количества вредных бактерий в кишечнике. При употреблении ферментированных продуктов организм может усвоить больше полезных веществ из остальных продуктов, которые вы едите. Как? Вот список ферментированных продуктов, которые я советую вам попробовать и оценить новые вкусовые ощущения. Квашеная капуста. Она богата клетчаткой, витаминами А, С, К и витаминами группы В. Это прекрасный источник железа, марганца, меди, натрия, магния и калия. Маринованные огурцы. Замечательный источник витамина К, который помогает организму правильно свертывать кровь. Маринованные огурцы содержат витамины С, В5, магний и марганец. В них мало калорий, поэтому они подходят для большинства диет. Избегайте огурцов, замаринованных при помощи уксуса, поскольку они не содержат живых пробиотиков. Кимчи – квашеная, остро приправленная капуста, содержащая витамины А, В1, В2 и С и минералы, такие как железо, кальций и селен. Кимчи улучшает здоровье кожи, борется с онкологией и ожирением и даже помогает справиться с запором. Это блюдо корейской кухни. Кефир – кисломолочный напиток. Он богат минералами и витаминами, особенно витаминами К и группы В. Пробиотики, содержащиеся в кефире, помогают расщеплять лактозу, поэтому он лучше усваивается людьми с ее непереносимостью. Камбуча – ферментированный игристый чай, как правило, черный или зеленый, богатый бактериями и дрожжами, полезными для здоровья. Напиток часто ароматизирован травами и фруктами. Во время ферментации иногда производится небольшое количество алкоголя, обычно меньше 0,5% но некоторые виды камбучи могут содержать до 2-3% алкоголя. МИСО – традиционная японская пряность на базе сои, ячменя и бурого риса, подвергнутых брожению с грибами кодзи. После брожения в течение нескольких дней или лет МИСО превращается в густую пасту, которую используют для приготовления соусов, бутербродов, супов и маринадов для овощей и мяса. Мисо-паста богата белками, витаминами и минералами. Она снижает риск развития рака груди и инсульта. НАТТО Традиционная японская еда на базе ферментированной сои, богатая белками и витамином К2. Она может улучшать здоровье костей и даже бороться с остеопорозом. НАТТО обладает специфичным запахом, тягучей консистенцией и ярко выраженным вкусом. В Японии натто обычно едят с рисом и подают на завтрак. Темпе – продукт из цельных ферментированных соевых бобов. Это прекрасный источник пробиотиков, и поскольку он содержит все основные аминокислоты, это продукт, богатый растительными белками. Темпе также известен как заменитель мяса за счет высокого содержания белков и хорошо сочетается с мисо. Йогурт – кисломолочный продукт. Пробиотики, содержащиеся в нем, помогают поддерживать баланс бактерий в пищеварительной системе, чтобы стимулировать иммунную систему и обеспечивать хорошее пищеварение. Привычка 22. Выполняйте физические упражнения не менее 7 минут. Я всегда считал физические упражнения не только ключом к здоровью тела, но также и к спокойствию духа. Нельсон Мандела, южноафриканский писатель и государственный деятель. Почему? Закройте глаза и представьте себя с телом вашей мечты. Крепкие мускулы, красивые формы, придающие уверенности в себе, а главное больше сил, чтобы открыть банку маринованных огурцов. Существует тесная связь между телом и духом, поэтому для поддержания физической и психической формы необходимы упражнения. Они помогают снизить симптомы стресса и депрессии, замедлить старение и улучшить способность к обучению. Спортивные нагрузки помогают нам контролировать вес и повышают выносливость. Они улучшают физическую форму, что укрепляет иммунную систему и повышает сопротивляемость к таким заболеваниям, как насморк. Физические упражнения способствуют лучшей циркуляции кислорода во всем организме и придают дополнительную энергию, в которой мы нуждаемся для плодотворного проведения дня. Спорт улучшает настроение, стимулируя выработку эндорфинов, гормонов, которые действуют как естественные антидепрессанты. Нейрофизиологи заметили, что регулярные физические нагрузки усиливают формирование новых нейронов в участках мозга, ответственных за обучение и память. Занятие спортом – это ключевая привычка, которая поможет лучше спать и питаться, развивать уверенность в себе, встречаться с новыми людьми. В одной статье исследователи предложили 12 упражнений, отвечающих последним требованиям высокоинтенсивных интервальных тренировок. Крис Джордан, руководитель отдела физиологии упражнений в Human Performance Institute и соавтор статьи, утверждает, что высокоинтенсивная интервальная тренировка дает те же или даже лучшие результаты, что и длительная тренировка, но занимает гораздо меньше времени. Такие выводы ему позволил сделать опыт работы консультантом по фитнесу для ВВС США в Европе. Высокоинтенсивная интервальная тренировка с использованием веса своего тела позволяет получить пользу от упражнений с минимумом времени и снаряжения. Она занимает 7 минут и состоит из 12 упражнений по 30 секунд и перерывов между ними по 10 секунд. Все, что вам требуется, это стул и стена. Для достижения оптимальных результатов авторы статьи предлагают повторять тренировку 2-3 раза подряд, чтобы получить хотя бы 20 минут интенсивных нагрузок. Как? Если вы страдаете избыточным весом, были травмы в прошлом или уже далеко не молоды, я не советую вам этот тип интенсивной тренировки. Некоторые упражнения не рекомендованы людям, страдающим гипертонией или сердечными болезнями. Первое. Для начала ограничьтесь одной серией любого упражнения. Джампинг-джек. Прыжки с одновременным разведением рук и ног, отжимание, упражнение для брюшного пресса, зашагивание на стул одной ногой, приседания, отжимание от стула, планка, поднятие колен, выпады, отжимания и повороты, боковая планка. Взяв за образец маленькую привычку, вы можете начать хотя бы с двух отжиманий в день. Через 20 дней количество упражнений достигнет 20 раз. Со временем вы будете чувствовать себя увереннее и сможете разнообразить свои тренировки, сделав сеансы более долгими. Или можете обратиться за помощью к тренеру, который разработает индивидуальную программу занятий, наиболее подходящую вашим потребностям и целям. Второе. Скачайте приложение 7 Minutes Walkout. Оно предлагает множество видов занятий. Классический, 30-дневный для развития всего тела, рук, живота, ягодиц, ног потягивания для лучшего засыпания и тематические сеансы. Начните с программы для начинающих, рассчитанной на 30 дней. По прошествии двух месяцев вы можете перейти к промежуточным и продвинутым программам, рассчитанным на 4 месяца. Это хороший способ начать и постепенно освоиться с интенсивными нагрузками. Для тех, кто хочет пойти дальше, есть приложение «Тренировки для дома». Третье. Скачайте приложение «Фрилетикс». Оно содержит более 140 упражнений и 900 вариантов занятий. Потребуется только ваше тело и 10-30 минут времени, чтобы получить результат. Платный режим открывает доступ к виртуальному тренеру, который сначала изучает вас, затем создает индивидуальная программа тренировок с учетом ваших предыдущих достижений. И не нужен никакой спортзал. Привычка 23. «Старайтесь больше двигаться». «Сидение опаснее, чем курение. Оно убивает больше людей, чем ВИЧ, и более коварно, чем прыжки с парашютом. Мы высиживаем свою смерть». Джеймс Левин, профессор медицины, автор книги «Вставай! Почему стул убивает вас и что вы можете с этим поделать?» Почему? Наши предки постоянно находились в движении. Им приходилось менять свое местоположение и убегать от голодных львов, чтобы выжить, или загонять мамонта, чтобы добыть пропитание. Современный человек проводит много времени в офисе и шевелит только пальцами. Мы находимся в сидячем положении большую часть дня. Машина, школа, офис, использование компьютера или игровой приставки, беседа с кем-либо. Возможно, в этот момент вы удобно сидите и слушаете книгу. Однако слишком долгое пребывание в таком положении чревато пагубными последствиями. Мы созданы не для того, чтобы сидеть. Более 360 суставов и около 700 скелетных мышц обеспечивают нам свободное движение. Сидячий образ жизни фигурирует среди самых больших потенциальных угроз здоровью. В исследовании Национального института здоровья приняли участие 240 тысяч человек. Результаты показали – что взрослые, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют уровень смертности на 50% выше и даже занятия спортом 7 часов в неделю не снижают этого показателя. Малоподвижный образ жизни напрямую связан с ожирением и диабетом. Сидя на месте, мы расходуем всего одну калорию в минуту, а уровень ферментов, расщепляющих избыток жира в продуктах, снижается на 90%. Наша грудь сжата, что уменьшает дыхательное пространство легких. Из-за недостатка кислорода мозговые функции все больше замедляются, жизненно важные органы хуже работают, что вызывает замедление метаболизма. Почему вы ощущаете сонливость после обильной еды? Пищеварение требует большого количества крови, и в это время мозг получает ее меньше. Еда хуже переваривается в положении сидя, поэтому жиры и сахара сохраняются в вашем организме. Мышцы ног перестают использоваться, наше тело меньше реагирует на инсулин. После двух часов сидения уровень хорошего холестерина, ЛПВП, в крови снижается на 20%. Джеймс Левин утверждает, что в положении сидя в течение двух часов без перерыва повышается риск развития болезней сердца, диабета, метаболического синдрома, болей в спине и шее и прочих ортопедических проблем. Всего этого можно избежать путем внесения простых изменений в ваш образ жизни. Уменьшите количество времени, которое проводите сидя. Как? Поставьте напоминание, чтобы разминаться каждые полчаса. Сделайте наклоны, пройдитесь вокруг офиса. Для этого идеально подходит техника помидора. Слушайте привычку 10. Вставайте и ходите не меньше 4 минут после каждого получасового сеанса работы. Это 2 перерыва в час. Если у вас 8-часовой рабочий день, Вы должны ходить 64 минуты и делать хотя бы 6000 шагов. Проверяйте свое положение, когда сидите. Чем больше локти отодвинуты от тела, тем сильнее напряжена спина. В идеале клавиатура должна находиться чуть ниже бедер, кисти рук направлены под углом вниз. Это уменьшит напряжение ваших запястьй. Используйте стол с регулировкой высоты. Цель – минимизировать положительную позицию, сидя, и выполнять программу регулярных упражнений. Если вы работаете в офисе, импровизируйте с высоким столом или стойкой. Убедитесь, что у вас удобная обувь. Попробуйте Vibram 5 Fingis. Она дает ощущение, что вы ходите босиком. Женщинам лучше не ходить на каблуках подолгу, лучше носить туфли на плоской подошве. Большинство мануальных терапевтов советуют вообще не носить высокие каблуки. Стопы – фундамент вашего тела и оказывают огромное влияние на физическое состояние. При ношении высоких каблуков ахиллесово сухожилие укорачивается, и вам приходится больше напрягать нижнюю часть спины. Используйте любую возможность ходить и двигаться. Прохаживайтесь за разговором по телефону. Ходите по лестнице вместо эскалаторов и лифтов. Паркуйте машину подальше от места назначения и идите остаток пути пешком, Ездите общественным транспортом, выходите на остановку раньше и дальше идите пешком. Подсчитайте, сколько потребуется времени на то, чтобы пройти 1 километр пешком. Возможно, вы поймете, что так сможете быстрее добраться до нужного места, чем если будете ждать общественный транспорт. Ездите на велосипеде. Вместо того, чтобы сидеть и читать, слушайте аудиокниги во время ходьбы, уборки или работы в саду. Займитесь йогой. Танцами, пилатесом, боевыми искусствами, скалолазанием в зале, сквошем. Вы можете двигаться на работе гораздо чаще, чем думаете. Прогуливайтесь и общайтесь с коллегами вместо того, чтобы слать им электронные письма. Только старайтесь их не отвлекать попусту. Совещайтесь на ходу вместо того, чтобы сидеть в зале для переговоров. Ходите обедать подальше от офиса, чтобы немного пройтись. Вставайте, когда читаете отчеты. Отодвиньте мусорную корзину подальше от стола, чтобы иметь возможность вставать, когда нужно ею воспользоваться. Это не работает, если вы Майкл Джордан. Впрочем, раз вы дослушали главу до конца, почему бы не встать и не потянуться? Привычка 24. Устраивайте регулярные перерывы. Природа никогда не нарушает своих законов. Леонардо да Винчи, полимат, ученый, художник. Почему? Наша естественная среда состоит из циклических ритмов и моделей, фундаментальные истоки которых можно проследить в особом строении нашей Солнечной системы. Испокон веков человеческий мозг эволюционировал в этих условиях и функционирует циклами. Цикл или ритм – это попеременное чередование подъемов и спадов, повторяющееся в определенный момент времени. Ультрадианный ритм определяет циклы от 90 до 120 минут, происходящие в течение циркадных 24-часовых суток. Например, чередование глубокого и парадоксального сна, которое происходит примерно каждые 90 минут во время сна. Нашим днем управляют циклы, которые влияют на уровень бодрствования и продуктивности. Ультрадианные ритмы помогают объяснить колебания нашей энергии в течение дня. Физиологические показатели, такие как частота сердцебиения, уровень гормонов, мышечное напряжение и активность мозговых волн, повышаются в первой части цикла равно, как и внимательность. Примерно через час они начинают снижаться. В период между 90 и 120 минутами организм испытывает потребность в отдыхе и восстановлении. Когда организм чувствует себя в опасности, он производит два вещества, призванные оповестить и активизировать нашу систему выживания адреналин и кортизол. Адреналин немедленно мобилизует всю свободную энергию, чтобы придать мышцам сил, справиться с опасной ситуацией или избежать ее. Кортизол, гормон стресса, следит за балансом сахара в крови, собирает его со всего организма и направляет в места, нуждающиеся в дополнительной энергии. В условиях непосредственной угрозы эти гормоны работают в паре. В результате расширяются бронхи, чтобы улучшить дыхание в случае возможного напряжения, учащается сердцебиение для улучшения кровообращения, мозг и некоторые мышцы ног и рук лучше снабжаются кровью, в ущерб пищеварительной системе мы больше потеем, чтобы быстрее охладить организм в преддверии серьезных усилий. Но если слишком часто стимулировать организм, то этот полезный в определенных обстоятельствах механизм начинает провоцировать болезни, вызывая ослабление иммунной защиты, и способствуя развитию воспалительных реакций. Со временем это может сделать нас агрессивными и нетерпеливыми, а также привести к инфаркту. Вскрытие Мартина Лютера Кинга показало, что его сердце странным образом походило на сердце 60-летнего человека, тогда как ему на момент смерти было всего 39. Так себя физически проявил стресс, который Кинг испытывал 13 лет, находясь в центре движения «За гражданские права», В период с 1957 по 1968 год он проехал более 6 миллионов километров, выступал на публике более 2.500 раз, 20 раз арестовывался полицией и не менее 4 раз становился жертвой физической агрессии. С большой властью приходит и большая ответственность, а также угрозы и беспокойство. Смерть может наступить в любой момент – И сильные мира всего от этого тоже не застрахованы. Представьте, что вы читаете книгу, в которой нет ни точек, ни запятых. Все слова просто следуют друг за другом, страница за страницей, и практически невозможно понять смысл. Для организма перерывы на отдых – это то же самое, что запятые и точки в тексте. Они позволяют навести порядок среди хаоса. Перерывы придают нам энергии, мотивации и креативности позволяют мыслить по-новому, открывать перспективы для решения проблем и поиска идей. Без отдыха мы начинаем действовать автоматически согласно нашему пониманию вещей. Такое поведение приводит к ошибкам и упущенным возможностям. Как? Первое. Делайте полноценный перерыв после 90-120 минут работы. Не сопротивляйтесь естественным биоритмам организма, когда ощущаете, как начинают ослабевать энергия и внимание. Это значит, что вы спускаетесь к нижней точке ультрадианного ритма, и пришло время сделать паузу. Она может длиться от 20 до 30 минут и включать в себя прогулку, медитацию, короткую сиесту, беседу с другом. Чувствуйте себя так, словно во Вселенной нет ничего, кроме этого безмятежного момента. Второе. Пользуйтесь перерывами, чтобы развить мини-привычку. Перерывы могут стать прекрасными стимулами для формирования полезных привычек помедитировать, немного прибраться, потянуться, прогуляться. После каждой сессии помидора я, не раздумывая, выпиваю стакан воды. Совет. Практикуйте продуктивную медитацию. Выберите момент, когда вы заняты физически, а мысли свободны. Идете пешком, совершаете пробежку, принимаете душ, ждете кого-то сконцентрируйте внимание на четко обозначенной единственной проблеме, задайте себе вопросы, чтобы определить ее возможное решение. После этого задайте вопросы о необходимом действии, например, «Что мне нужно, чтобы достичь цели?» или «Что я могу сделать, чтобы решить проблему?» или «Воспользуйтесь главным вопросом Гэри Келлера, автора книги «Начни с главного». «Какую единственную вещь ты можешь сделать?» чтобы облегчить всю остальную работу или сделать ее ненужной. Залог продуктивной медитации состоит в том, чтобы возвращаться к проблеме всякий раз, когда вы заходите в тупик. Чтобы добиться успеха, нужно постоянно практиковаться. Когда начинаете сеанс продуктивной медитации, первым актом неповиновения рассудка будут посторонние мысли, которые покажутся более интересными. Не сдавайтесь, вы увидите, что найдутся нужные решения. Именно в такие моменты можно открыть путь новаторским идеям. Привычка 25 Медитируйте Если бы медитации обучали всех детей на Земле, начиная с 8-летнего возраста, в мире за одно поколение исчезло бы насилие. Тензин Гьяцо, буддийский монах, 14-й Далай Лама. Почему? Представьте, что ваш мозг – это кусок глины, которому можно придать желаемую форму, укрепляя наиболее важные участки. В некотором роде медитация это и делает. Она позволяет видоизменить серое вещество и произвести структурные изменения. Это называют синаптической пластичностью. Ваш мозг пластичен, и связь нейронов друг с другом может быть изменена в зависимости от действий. В своем исследовании Сара Лазар, нейрофизиолог из Гарварда, сравнила структуру мозга медитирующих людей с теми, кто не медитирует. Результаты показали, что первые имеют больше серого вещества в префронтальной коре головного мозга, которая контролирует рабочую память и принятие решений. Префронтальная кора с возрастом уменьшается, но исследования Лазар показали, что этого не происходит у людей, практикующих медитацию. Она выяснила, что у 50-летних медитирующих людей объем серого вещества мозга соответствует объему 25-летних, которые не практикуют медитацию. Это позволяет сделать вывод, что медитация может замедлить или предупредить возрастное ослабление функций коры головного мозга и является эффективным средством в борьбе с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и другими старческими заболеваниями. Хотя еще требуется провести дополнительное исследование. Второе исследование Лазар показывает, что медитация может быть очень полезна для новичков и что никогда не поздно начать ее практиковать. Она набрала группу людей, которые никогда ранее не занимались этим. Вместе со своей командой Лазар наблюдала за ними 8 недель, в течение которых они ежедневно медитировали по 30-40 минут. В итоге у каждого участника были отмечены изменения в участках мозга, связанных с процессами обучения и памяти, регуляцией эмоций и принятием перспективы. Но это еще не все. Результаты исследования Лазар показали, что медитация делает людей счастливее. По мере того, как увеличивалась префронтальная кора, миндалевидное тело, часть мозга, отвечающая за стресс, страх и тревогу, уменьшалась в размерах. Полная осознанность помогает по-другому взглянуть на постоянно меняющиеся мысли, чувства, настроения. Это как смаковать настоящий момент, осознавая ситуацию и действия, не слишком реагируя на происходящее вокруг. Даже несколько минут полной осознанности в день могут помочь ощутить центр покоя внутри вас без ненужных стрессов. По мнению Лазар, умственные способности улучшаются всего за 8 недель, если проводить за медитацией 27 минут в день. 10 минут в день дадут вам существенные преимущества, такие как ослабление ежедневного стресса, повышение концентрации внимания и сострадание по отношению к людям. Как? Первое. Выберите подходящий момент. Если вы жаворонок, вам будет проще медитировать утром. Основным преимуществом после пробуждения является и то, что мозг еще находится в своем тетаритме. В этом состоянии мы всегда прислушиваемся к своему внутреннему миру и ткани мозга особенно податливы. Но это правило не является обязательным. Если обеденный перерыв или время перед сном подходят вам лучше, выбирайте их. Второе: Начинайте с малого. Для начала сделайте три глубоких вдоха, затем 4, 5, 6, 10. Медитируйте сначала одну минуту, потом две и так далее. Постепенно вы почувствуете, как уровень стресса снижается, и медитация будет даваться вам легче. Сконцентрируйтесь на системности и развитии привычки, не рвитесь вперед. Третье. Найдите спокойное место, чтобы сесть, скрестив ноги, или на удобном стуле, или просто на свернутом одеяле. Держите позвоночник прямым. Подойдет любая позиция, но желательно, чтобы ноги находились ниже бедер, если вы сидите, иначе они могут занеметь. Четвертое. Сосредоточьтесь на дыхании. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Вы можете сконцентрироваться на месте, в котором находитесь, на любой точке тела или на предмете, например, на цветке. Пятое. Сосредоточьтесь на ощущениях. Медленно пошевелите всем телом от пальцев ног до головы, сделайте паузу, чтобы услышать, что оно говорит вам. Направьте внимание на дыхание. Отметьте, как воздух входит в тело и покидает его. Или представьте, что каждый вдох надувает часть тела, на которой вы сосредоточились, а каждый выдох ее сдувает. Обратите особое внимание на ощущения, которое испытываете при этом. Покалывание в стопах или бабочки в животе. Вы можете также сосредоточиться на окружающих звуках. Шестое. Медленно дышите животом. Настройте ритм вашего дыхания. Например, вы можете вдыхать через нос в течение 4 секунд, затем выдыхать через рот в течение 5 секунд. Седьмое. Перенаправьте внимание на осознанное дыхание. Через несколько секунд может возникнуть какая-либо мысль и прервать ваше безмятежное состояние. Если это произойдет, признайте ее и дайте уйти. Повторяйте этот процесс в течение вашего сеанса медитации. Осознавать свои отвлечения полезно. Это говорит о том, что вы понимаете, что рассудок отвлекается, но снова возвращаете свое внимание к объекту медитации. Собственно, в этом и состоит практика. Вы наблюдаете за своими мыслями и чувствами, которые они вызывают, как за облаками в небе, без критики и действия. Восьмое. Опробуйте приложения для медитации. Существуют приложения, которые предлагают множество вариантов осознанной медитации. Они направляют вас на протяжении всего процесса и сохраняют мотивацию благодаря таблице успехов. Headspace – интерактивная система обучения медитации. Она содержит сотни сессий по разным темам – стресс, сон, концентрация внимания и тревожность. Голос создателя приложения Энди Paddy Combo способствует расслаблению. Его команда даже придумала индивидуальные сеансы медитации для трех возрастных групп до пяти лет 6-8 лет и 9-12 лет. Единственный минус – программа на английском языке. Calm предлагает более 100 управляемых медитаций, охватывающих тревожность, концентрацию внимания, стресс, сон, отношения и много чего еще. Приложение включает в себя целую библиотеку по истории сна, призванную помочь засыпанию. Есть 10-минутные видеоуроки об осознанных движениях и легких потягиваниях под эксклюзивную музыку. Предлагаются мастер-классы по достижению полной осознанности. Программа тоже на английском.